Глава пятая. Внезапно он понял, что орёт а в ответ истошно орёт залезняк. Жилы на шее вздулись, как канаты. Расхохотался, ибо гроза быстро уходила вперед. С ней ушел и грохот. Перестала трястись земля, а мощная стена ливня вздымала стену из пыли и грязи уже впереди. «Ну и дождичек», — сказал залезняк уже без крика. «Такое топит даже стадо гусей и двух уток в придачу». Спуск был крут, но перед ними расстилалась долина. Чуть ниже бежал вздувшийся ручей, волочил камни, ветки, сломанные грозой деревца. Виднелись хижины земледельцев. На опушку леса вышли из-под промытых дождем деревьев тучные коровы. «Ну и что дальше?» — сказал мрак со злостью. «Мы же не можем с этой жирной жабой таскаться всю жизнь. Нам спать надо, нам многое надо». «Будем», — сказал залезняк, — «по очереди». «Мне на него уже смотреть тошно», — сказал мрак с отвращением. «Я лучше рискну головой, чем буду нюхать этого...» Залезняк подумал. «Можно проволочь по ручью, за ноги. Может, лучше зарезать, вдруг какой заразный». Дадон простонал, желтый от ужаса. «Это у меня желудок больной». «Ничего», — сказал мрак недобро, — «с нами вылечишься быстро». «Не покормим еще с неделю, а то и год. Желудок отдохнет, сам вылечится». Будешь стройный, как червяк, и худой, как поросячий хвост. Нет, стройный, как поросячий хвост, а худой...» Снова тащили его так, что царь едва касался ногами земли. Но и тогда дышал часто, взмок, побагровел. Мрак побаивался, что царя черная болезнь хватит раньше времени. Завидев расщелину, упали без сил. Дыхание было такое сиплое, что не услышали бы конского топота. К счастью, коня сюда мог бы затащить разве что Змей Горыныч. Дадон лежал лицом вниз, схлипывал. Залезняк со стоном перевернулся. — С такой жизнью не дожить до старости, — прошептал он, хватая широко распахнутым ртом в воздух. — Точно не дожить. — Зачем тебе старость? — удивился мрак. — Старость — самая лучшая пора, — ответил Залезняк замученным голосом, но с великим убеждением. — Старость — это мудрость. Уважение младших, а это значит от всех. Тебе дают самое теплое место, самый мягкий хлеб. Спрашивают уважительно, не дует ли, добро ли почевалось. Тебя слушают, раскрыв рты, потому что ты уже побывал ими, и младенцем, и отроком, и зрелым мужем, а им еще предстоит все. Ты все знаешь наперед, можешь предостеречь, указать ямы, через которые прошел, кивнуть на чистокол, где порткирвал. «Наверное», — протянул мрак задумчиво. Губы его дрогнули в горькой усмешке. «Наверное, это здорово бы, но ведьма предрекла моим родителям, что я не доживу до старости. Подумаешь, удивило при такой жизни!» Залезняк с трудом отдышался, но лицо все еще было страдальческое, с темными разводами под глазами. Хмуро повел в сторону мрака налитыми кровью глазами. «А что значит, что тебе жить лишь до первого снега?» «Меньше!» — поправил мрак. «Сказано, что снега уже не увижу. Это значит, что помереть могу прямо сейчас!» Залезняк встревожился. «Не вздумай! Мне одному тащить этого кабана? Уж побарахтайся! Впрочем, от судьбы не уйти. Ты, как я вижу, не больно убиваешься!» Мрак помолчал. Солнце уже висело над краем земли, и его лицо в багровом свете выглядело зловещим и печальным. «Рождают нас!» ответил он нехотя, нашего согласия не спрашивая. Не спрашивая, где, у кого, в какой семье, у знатных или простолюдинов нам желательно появиться на свет. Но чтобы исправить эту неправду, а это великая кривда, роты дал нам свободу умереть так, как захотим. «Ну?» — протянул Залезняка задаченно. «Он дал не так уж и много. Мрут все». От смерти не уйти, не откупиться, но мрут по-разному. Один в плаче, другой смеясь. За одним жалеют родные, а то и все село, а за другим и жаба не кумкнет. Или даже вздохнуть с облегчением. С появлением на свет ничего не поделаешь, но уйти человек должен стремиться по-людски, достойно, красиво, гордо. Времени на подготовку хватает, вся жизнь. Помолчали, быстро копили силы. Залезняк сказал со вздохом. — Вижу, ты это обдумывал долго. — Не зря. — Нет, правда. Как говоришь, эко невидаль родиться, но дай нам род достойно умереть. — Точно, Залезняк. Но что будем делать с этим Боровым? Залезняк тоже посмотрел на заходящее солнце. — Надо бы прикончить. Дадон взмолился. — Не убивай, что хочешь возьми. Хочешь, воеводы сделаю. Залезняк отмахнулся. «Да знаю я твое слово. Наслышан. Тут же велишь зарезать. Просто я уже убил сегодня троих, и так по колено в крови. Что будем делать с ним, мрак? Может, в самом деле удивим белый свет, возьмем и отпустим?» «Да черт с ним!» — согласился мрак. «Сгинем так сгинем. Мне, как я уже сказал, все одно близкая смерть народу роду писано. «Кому только не писано!» — хмыкнул Залезняк. «Разве что тем, кто не живет». «Не смерть страшит, проигрывать не люблю. Если поймают или прибьют, то это что самое, что двадцать два очка выпадет, понимаешь?» Дадон дрожал, умоляюще переводил круглые от ужаса глаза с одного на другого. «Ну, не совсем. Эй, светлый царь, давай-ка твою харю тряпкой замотаем, а руки свяжем за спиной, чтобы не сразу на волю». Залезняк умело заткнул Дадону рот кляпом, завязал для надежности платком. Руки закрепились сзади. Мрак предложил. «А не проще присобачить его к дереву. Места здесь людные, даже слишком». Залезняк сказал, задумчиво глядя на бледного Дадона. «Хорошо, ежели освободят, а ежели камнями закидают. Могут еще детей водить, показывать. У нас как-то медведь сидел на цепи, такое вытворял». «Закидают, так закидают» равнодушно сказал мрак, на себе узнает, какой из него отец народа. Прибьем гвоздями? Разве что деревянными, согласился залезняк. Царя трясло, как грушу, которую дергал разъяренный медведь. Мрак со злостью потрогал железный ошейник. И над большим муравейником, предложил он, мне один волх вговорил, что муравьи в любой, даже самой зачуханной стране водятся, как и люди. Неплохо, согласился залезняк. Только если первыми отыщут те, что не прочь сами прирезать. Ммм, они или волки. Да и шакалы мигом живот раздерут, кишки повытягивают, еще и драться за них будут. Загрызть не смогут, до горло не допрыгнут. Или допрыгнут? Нет, скорее всего, не допрыгнут. Ну а до чего достанут? Отгрызут начисто. Глаза пленника вылезали из орбит. Смотрел умоляюще, падал на колени. Мрак махнул рукой. Лады. С треножем, как коня на выпасе. Далеко не уйдет, да еще с таким пузом. Зато если сюда будут идти артанцы или еще кто, то наш царь-батюшка в кустах пересидит. Все же не будет на наших душах греха. Слово дали, слово сдержали. Хотя... М -м -м, сейчас понимаю тех, кто говорит, что своему слову хозяин. Сам дал, сам взял. Оставив царя, они нырнули в кусты и побежали по ручью вверх по течению. Теперь, когда с ними не было пленника, мчались легко. Багровый шар, немыслимо огромный, уже опустился за видно, край Теперь бежали прямо в красное небо, где темнели редкие комья облаков. Сумерки опускаются медленно, но за ними придет ночь, а за ночь можно уйти далеко. И вдруг резко и страшно проревели трубы, а внизу в распадке раздался радостный клич. Оба поняли, похолодев, что царя, скорее всего, нашли. «Чересчур быстро!» «Везет же дурнем!» Процедил сквозь зубы залезняк. «Дурнем завсегда везет!» Согласился мрак. Залезняк неожиданно улыбнулся, что было непривычно видеть на его изможденном, перепачканном лице. «Да, боги яснее ясного говорят, что мы умные и что вывернемся сами!» «Они сейчас глядят и заклад держат!» Буркнул мрак. «Как думаешь, сколько?» «Сто к одному!» Залезняк подумал, кивнул. Я бы даже поставил тысячу к одному. Конечно, тысячу на нас. И сам засмеялся своей шутки. С той минуты кольцо все сжималось. То с одной стороны, то с другой доносился лай свор и гонщих. Даже слышались далекие крики. «Вижу домики!» — воскликнул мрак. «К черту!» — прохрипел залезняк. Они бежали некоторое время молча. Мрак на миг выглянул над верхушками кустов, ахнул. Там дымок над крайним домом. — Ну и что? — Кузня. Залезняк огрызнулся. — Подковаться хочешь? — Ошейник, — бросил мрак люто. — Он давит меня, я хочу избавиться. Залезняк на бегу бросил короткий взгляд. — Да, шея у тебя бычья. — Но тебя это даже украшает, еще бы кольцо в носу. — Эй, эй, ты серьез? — Коваль шею попортит, когда будет срубать, да и собаки задницу изгрызут. Но мрак, не слушая, уже покинул ручей и несся по тропе к кузне. Залезняк выругался, затравленно огляделся по сторонам, но побежал следом. Собачий лай становился все громче. Мрак ворвался в дымное помещение, едва не вышиб дверь. Жарко полыхал горн, мальчишка уныло дергал за веревку, раздувая угли, а посреди высилась на широком пне массивная наковальня. Сухопар низенький коваль... Ловко поворачивал брызжущую жаром заготовку, держа в длинных клещах, а могучего вида подмастерья мерно бухал тяжелым молотом. Мрак гаркнул с порога. «Бросай саху, хватай зубила, если сейчас не собьешь ошейник, то что будет?» — поинтересовался Коваль насмешливо. «Тебе придется положить голову, а я могу и промахнуться». «Но не промахнусь я», — бросил с порога залезняк. Мрак поспешно опустил голову на горячую наковальню. Даже не поморщился, когда обожгло щеку. Ковали переглянулись, смерили взглядом острый меч в руках залезняка, замедленными движениями начали перебирать клещи, зубило Собачий лай становился все громче. Мрак ощутил острую боль, выругался. От второго удара железо сплющилось сильнее. Он ощутил, как потекла теплая струйка. «Опять! Плачи!» прохрепел он. «Если не собьете за третий удар». Но не сбили ни за третий, ни за пятый. Мрак почти терял сознание, когда бухнуло особенно больно. Но тут же, словно на горле разомкнулись сильные хищные пальцы. Он шумно вдохнул воздух, перед глазами еще стоял багровый туман, мелькали слабые тени. Послышался неторопливый голос Коваля. «Теперь ты, Чубатый?» И резкий голос залезняка. «Да?» Не знаю, зачем он такое вытерпел, но у меня здоровье хлипкое. «Вытерпишь», — буркнул мрак. «Нет, я всегда мечтал о подобном», — ответил залезняк пятясь. «Тут и буковки какие-то, может, читать научусь». Лай, который одно время вроде бы удалялся, теперь приблизился вплотную к кузне. Залезняк ухватил мрака за локоть, рванул к двери. Они вывалились на простор, хватая ртами свежий воздух. И в это время издалека донесся ликующий вопль. «Вот они! Хватай! Куси! Рви! Убивай!» Лай стал оглушительным. Затрещали и заколыхались кусты. Мрак, держась за горло, кровь капала с пальцев, прохрипел. «Разделимся!» «А вось у ящера свидимся!» — крикнул залезняк. Они бросились к кустам. Мрак крикнул напоследок. «Дайся живым! Обязательно сдайся!» Свистнули стрелы. На голову мрака упала зеленая веточка. Кусты затрещали, он вломился всем грузным телом. Вдогонку пронеслись стрелы. С силой врезался в зеленую стену дротик, исчез. Залезняк побежал в другую сторону. За мраком ушла большая часть погони, но и на него оставалось не меньше дюжины воинов с собаками. А дальше было видно плотную цепь садников. Залезняк перебил собак, дрался отчаянно, поднявшись на обломок скалы. Трое лежали с разрубленными головами, еще четверо корчились на земле, зажимая раны. Когда их вожак, рукцарь, боевой сокол, гаркнул зло. — Да черт с ним, не удается взять живым за мертвого тоже платят, добить его стрелами! Лучники быстро натянули луки. Пока они выхватывали стрелы, залезняк вспомнил странные слова лохматого соратника, крикнул. «Эй, пляши вы, а я как раз надумал сдаться!» Лучники, держа его на прицеле, нерешительно оглядывались на воеводу. Тот заколебался. За живого награда было обещано вдвое больше. «Но если это опять какая-то хитрость...» «Бросай оружие!» — потребовал он. «Возьми!» — ответил залезняк, пожимая плечами. «Разве это оружие? Вот в моих краях куют-то куют. Два раза в землю закапывают, чтобы ржав всю гниль выла!» Он швырнул меч ему под ноги. Рук-царь боевой сокол отпрыгнул, будь то ему метнули ядовитую змею. Подозрительно оглядел залезняка. «А еще что у тебя есть?» «Только моя отвага», — ответил залезняк скромно. «Но у кого ее нет, тому и моя не поможет». «Что не поможет?» — не понял рук-царь. «Сокол на лету бьет, а ворона и сидячего не поймает». Он шагнул вперед и вытянул руки. Однако к нему подкрались, словно надо было еще ловить. Залезняк презрительно улыбался. Его схватили, связали накрепко, избили ногами. Лишь затем перевели дыхание, привели коней и привязали к свободному. Прибежал один из стражей, мокрый от пота, запыхавшийся. Второй как-то ускользнул. Рукцарь ахнул, переменился в лице. Как? Он не мог уйти. Но его там не оказалось. Там было сто человек, мышь бы не проскользнула. Воин угрюмо потупился. Мы заметили, куда скакнул в кусты, и тут же окружили тройным кольцом. Но когда сошлись, то в середке никого не оказалось. Значит, проскользнул между вами. Мы шли плечо к плечу, спугнули рябчиков, трех зайцев, растоптали птичьи гнезда, да еще волка разбудили. Огромный, черный, страшный. рук царь спросил с недоумением. Волк? Да еще черный? огромный охотно объяснил страж наверное из кустов наблюдал за кузней там кобыла с молодым же ребенком привязана выскочил когда спугнули мы сами едва за иками не стали а больше никого не было клянусь все шли так что друг друга видели в землю зарылся что ли залезняк скалил зубы если проиграл то лишь наполовину приятно знать что вторую скользнул Пусть ненадолго, от такой погони уйти трудно, но сейчас и такая мелочь — победа. рук царь подошел, с наслаждением ударил по лицу. Зато для тебя все кончено. Не понимаю, зачем бросил меч? Теперь с тебя шкуру будут снимать по клочку в день, а глаза выкалывать медленно, неспешно. Мороз пробежал по коже. Он сплюнул кровь из разбитого рта, ответил весело. А чтобы у вас работы было больше, это ж надо еще довести, «А я буду плевать на вас!» Рукцарь снова ударил его по лицу, заорал зычно. «По коням! Возвращаемся во дворец!» Небо потемнело. Бледный серпик сперва едва виднелся, а теперь налился оранжевым светом, блистал нестерпимо. Проступили первые звезды. Они ехали по горной круче. Тени в щелях стали совсем черными. Тропинка была узкая. Кони ступали осторожно, по одному когда спереди неожиданно выметнулся огромный черный волк. Красная пасть была распахнута, как ворота в ад, белые зубы блестели, словно ножи. Молча, как смерть, он метнулся на коней. Залезняк услышал дикое ржание. Кони становились на дыбы, пятились, копыта скользили покруче, и вот уже три первых всадника вместе с конями сорвались в пропасть. Волк с рычанием наступал, делал вид, что собирается прыгнуть и вцепиться в горло. Кони пятились в смертельном ужасе. Камни выворачивались из-под копыт, грохотали по склону в бездну, а следом срывались все новые кони с седоками. Наконец рук царь выхватил меч и попытался достать зверя. Волк молниеносно скользнул под брюхо коня, явно вонзил зубы, ибо конь завизжал, как поросенок, дико скакнул. Его задние копыта заскользили по камням. Рукцарь метнул себя с конской спины, а тот с жалобным ржанием сорвался в бездну. За собой потащил и запасного, на котором сидел залезняк. Залезняк в отчаянии качнулся вправо, больно ударился, ощутил, как дернуло и потащило вниз, но зацепился за камни. Ремень лопнул, и он остался, зажатый между двумя обломками скалы. «Это демон, не волк!» — скрикнул рукцарь. Но будь даже вожаком демонов, меня не испугать!» Сильно хромая и выплевывая кровь из разбитого при падении рта, он двинулся на волка. Тот лишь мгновение смотрел на него желтыми волчьими глазами, затем гигантским прыжком оказался на залезнике. Тот зажмурился и закрыл глаза. Донесся злой крик рук царя. «Жри его, жри, это похуже, чем содрали бы заживо кожу!» Залезняк чувствовал частое, жаркое дыхание зверя. Сильная лапа наступила на грудь, едва не ломая кости. Острые зубы скользнули по груди, резануло клыком. Затем зубы сомкнулись на руке. Залезняк снова ощутил боль, стиснул зубы, собираясь без крика превозмогать боль, когда зверь откусит руку. Но боли не было. Он открыл глаза, чувствуя странное облегчение. Зверь уже покинул его, прыгал среди камней делая вид, что собирается напасть на воеводу. Тот кричал отмахивался мечом, а на своей груди залезняк обнаружил обрывки ремня, перегрызенного волчьими зубами. Руки тоже занемели, но путы на них ослабели. Еще не веря себе, поднялся. Клочья ремней упали на землю. Он подобрал меч, все еще почти не чувствуя онемевших рук. Волк отступал, а воевода с дикими криками теснил, всякий раз попадая мечом по камням. «Дивные дела твои!» — сказал залезняк дрожащим голосом. Он поймал лошадь, скинул себя на ее спину. Назад дороги нет, там целый отряд стражей и загонщиков, но впереди сражаются волк и воевода. Была не была. Он гикнул и направил коня вперед. Волк отодвинулся, давая дорогу испуганному насмерть коню, а когда воевода запоздало оглянулся, залезняк уже проносился мимо. Конь освобожденно пронесся вперед в черную ночь. Залезняку показалось, что странный волк проводил его долгим насмешливым взором.